Когда все рассказали о дневных приключениях, театральный распорядитель уверенно заявил. «Убийца Хоропс, говорю вам, он давно мне завидует». «Поддерживаю», — поддохнула Герлик. «Минандр тут ни при чем, в его планы не входила смерть Геоцента». «Не будем спешить», — садила их к Санте. «Сначала поведайте-ка мне о Никии». Мошенники удивленно приглянулись. «Собственно, он сгорел пять лет назад», – пожал плечами и горлик. «Брось свою привычку начинать с конца», – процедила принятка. «Излагай по порядку». Нас тогда еще тут не было, но об этой истории слагают легенды. Ники – двоюродный брат Минандра. Дядюшка-торговца оружием слыл богатейшим человеком. Когда он приставился, все состояние досталось его сыну Никию. Но не прошло и месяца со дня вступления в правонаследство, как юноша погиб при пожаре в маленьком домике своей любовницы Ферды. Женщина тоже сгорела». Конечно, подозрения пали на ревнивого мужа, но потом распространились слухи, что поджигатель Минандр. Ему в итоге отошло имущество и торговое дело. «Дэка, угадаю. Нашли два обугленных тела, а супруг покойный бесследно исчез». Ксанти склонила голову на бок. «Совершенно верно», – улыбнулся Эйгерлик. «Он испугался обвинений, суда, казни и удрал». «Схватываешь на лету, только как...» «Очень просто. Ники жив. Факион узнал его по дороге в Гермополь, подошел и поздоровался». «Вот тебе и мотив!» – хлопнул себя по коленке Айгерли. Актер мог разболтать всем, что покойничек целеханик и чувствует себя великолепно. А еще торговец оружием и пожар! Встрепенулся Солоний. Улавливаете связь? Похоже на случай с Геоцентом. Но Ксантия не разделяла их торжества. Она села на стул и оперлась руками о спинку с задумчивым видом, а потом сказала: Нет, не сходится. Получается полная чушь. Минандр ненавидел Геоцента. Геоцент цинично использовал Калиника. У Ники еще ты с Минандром, а еще он боялся Факиона. Харопс с радостью навредил бы Салонию. Просто какой-то Амфитрион. Примечание 83 с глупой путаницей. И ни у кого не было причины расправиться со всеми актерами сразу. «Не согласен, у эконома была», – тут же прибил мошенник. «Или убийцы разные люди, каждый действовал по личным мотивам, просто время совпало так, что смерти шли одна за другой». Выдвинул новую версию театральный распорядитель. «Слишком много подозреваемых», – пробормотала девушка. «Словно кто-то вводит нас за нос». «Тебе не угодишь», – фыркнул Агерлик. «То слишком мало, то слишком много. По-моему, факты указывают на Хоропса». «А как сюда укладываются ларцы с редким благовонием?» «Это же такая мелочь», – отмахнулся мошенник. «Мало ли, откуда они взялись». «Вот именно. И оказывается утверждает, что не покупала и не получала в подарок ничего подобного. Мы должны объяснить каждую деталь». Все посмотрели на Глафиру, сидевшую с отсутствующим выражением лица. Она встрепенулась и предположила, что если это ритуальное убийство, а духи – символ какого-нибудь неизвестного нам божества. Сейчас в Египте полно всяких культов, в том числе кровавых, их никто не запрещает. Актеры могли быть последователями одного из них. Символ, знак, метка, повторила Ксанти и нахмурилась. Наводит на мысль, которую я пока не понимаю. Ладно, что скажешь о трагедии? Она великолепна. Выдохнула ученица лекаря. А по-конкретнее. Глафира на минуту застыла, подыскивая слова, чтобы описать в нескольких предложениях свой восторг. А потом сдалась, махнула рукой и сухо сказала. «Ничего политического или оскорбительного, но я бы хотела услышать музыку для пьесы». «Я легко это устрою», – широко улыбнулся Солоний. «Завтра часам к десяти утра соберу музыкантов в театре. Все равно ведь надо репетировать». «Хорошо. Думаю, и о касту можно на пару часов поручить заботам Семелы». «А еще мы совсем забыли о первом погибшем», – напомнила Ксанти, «которого тоже отравили цикутой». Не мудрено усмехнулся Айгерлик. Смирс был человеком тихим, отличался умеренностью в привычках, таких среди актеров встретишь нечасто, хотя внешность имел приятную. «Настоящий красавец», — заключил Солоний. «Я предложил ему роль владыки мечей. Уверен, он сыграл бы его превосходно, а после его смерти пришлось искать похожий типаж». «Кто находился с ним в момент смерти?» «Только его раб по имени... Как же его...» Театральный распорядитель сосредоточенно засопел. «Чураки, чукари...» «Анчкари», – подсказал Агерлик. Он достался в наследство брату Смироса и теперь служит у него. Признаться родственнику актера здорово повезло. Он получил маленький, но вполне приличный домик, двух лошадей и неплохой виноградник. «Завтра я поговорю с рабом», – кивнула к Санте. «Только надо найти способ повидаться с ним без ведома нового хозяина». «О, это просто!» У Айгерлика, как всегда, был на готове решения. «Анчкари продает корзины на рынке. Он очень искусно их плетет. А брат Смироса не упускает случая подзаработать на его искусстве».